Она вернулась на рассвете, теперь уже верхом, бодрая, веселая. Спешилась возле Олега, но первым делом кинулась к водяному, погладила по голове. Тот открыл глаза, улыбнулся. — Молчи, отдыхай, — сказала ему девочка. — Набирайся сил. Ты нужен мне сильным, очень сильным. Вчера я испытала боль, но зато теперь я готова ответить на твой вопрос. Да, я готова быть рядом с тобой, остаток твоей жизни. Мне не нужно от тебя ничего, просто будь рядом. Я согласна на все. Вот только такого геморроя мне не хватало, вздохнул видон Однако пленницу, его мнение похоже, Интересовало меньше всего. Наверное, странные поступки нескольких спутников, их поведение и привлекли бы внимание окружающих людей, если бы только они сами не оплакивали своих близких и не выхаживали раненых, если бы не потеряли любимый дом, родню и не бежали от смерти. Бабам и старикам... Чудом избежавшим мясорубки. Малых бы своих накормить, с лошадьми управиться. Тут уже не до подглядываний, Что и почему в соседском воске творится, О чем там беседуют и чем клянутся. Одна за другой телеги выползали на дорогу, Катились вперед по незнакомой Олегу дороге. Поля, луга, мосты, перелески — Солнце поднималось все выше, словно забыв, что лето давно позади. Радостно и весело совсем по-весеннему пели птицы. Очередной подъем, очередная роща, очередные луга впереди. Люди, люди, забеспокоились беглецы, заметив на дороге на краю поля медленно ползущий обоз. До середины это известие добежало одним из последних. Он, даром что остался практически один, все-таки шел позади, прикрывая бегство. Узнав о чужаках, побежал вперед, ну и до головного воска добрался лишь когда обозы уже встретились, и словно увидел себя в зеркале, изможденного долгими переходами воина в истерзанных доспехах Грязного и обросшего. — Значит, вы из Унжи? — спросил боярин из встречного обоза. — Да, — кивнул Средин. — Булгары город взяли, разорили. Счета его больше нет. В чесу вот уходим. — Нет больше часа, Сожгли, — сказал уставший воин. — Это все, кому вырваться удалось. Надеялись вон же спрятаться, защиту прочную найти. Выходит, зря мучились. Вот нечистая сила. Олег положил руку на оглоблю, ткнулся лбом в прохладный деревянный хомут. И куда теперь? Ты сам из каких-то будешь, спросил Ратник. Проезжий я, случайный. Олегом отец с матерью нарекли. По случайности в самой гуще войны вашей угодил. Я у князя сотник, боярин Вишня, прозвищем Скоростень. У тебя воинов много? Если с ранеными, то человек десять, а если без них, то никого. А у тебя? Здоровых пяток наберу. С ранеными как у тебя выйдет. Чего же у вас тут творится? Боярин Скоростень. Под чего война? Почему так зверствуют булгары?» Сказывают, хан Урень задумал руку на Двинский торговый путь наложить. К нему и рвется. А для надежности завоевания своего желает булгар на захваченные земли переселить. Мы же притом лишними в домах своих оказываемся. Нас он просто истребить приказал. — Аукнется ему такая злоба, я полагаю, — покачал головой Олег. — Да только мы что сейчас сделать. Ты местный, ты сказывай, куда бежать можно. У нас болгарские сотни на хвосте, на месте застаиваться нельзя. — Бедать разворачиваться придется, — пригладил бороду вишня. У нас там на пустельке починок медовый поставлен. Места мало, укреплений нет. Починок, одно слово. Однако же, коли деваться больше некуда, придется поворачивать на него. Может, статься хоть отдохнем немного, до да событиях проведаем. Глядишь, невзгоду в чащобе и пересидим. — Веди, боярин, — предложил Олег, — дороги ваши. — Я тут советчик никакой. О том, куда исчезла армия здешнего князя, он и спрашивать не стал. Со связью в здешнем мире было не очень, особенно если противник по дорогам гуляет. Твердо сказать невозможно ничего, только надеяться. Пару часов объединенный обоз двигался дальше, к востоку. Потом отвернул вправо, спустился во влажную долину, по которой катился до самой темноты. Утром он втянулся в хвойную чащу, явно никогда не знавшую пилы и топора. — Как и мыслишь, боярин, — нагнал с вишню вишню он чего нам скорее ждать, подмоги или нападения? — К чему спрашиваешь? — Глянь, какой лес вокруг. Боярин огляделся, подумал, подозвал одного из своих ратников. «Вторуша, вступай по воскам, вели всем мужчинам здесь оставаться. Стой всем мужикам, кому больше двенадцати годов. Вот совсем малых верно пользы уже не будет». Вскоре в чаще застучали топоры. Деревья беглецы валили вершинами в сторону возможного противника подрубали макушки, связали гибкие кончики веток и затачивали оставшиеся жесткие хлысты. В результате бывшая корона превращалась в огромный многозубец, норовящий нанизать на один из своих шипов неосторожно подошедшего человека. Брошенные друг на друга несколько деревьев Доварили плотность стены из многозубцев до такой частоты, что человеку было невозможно через них пролезть, даже если ему никто не мешает. Несколько лучников превращали засеку и вовсе в неодолимое препятствие. Но как раз лучников у беглецов не осталось ни одного. Поэтому приходилось ограничиваться полумерами: валить деревья на высокие пни, перемежать поперечными деревьями. Такой переплетенный закрепленный завал растащить никак невозможно. Чтобы пройти по дороге, каждое дерево придется рубить на части и по частям убирать, продвигаться дальше на десяток саженей и снова браться за работу или прокладывать новую дорогу вокруг, что тоже занятие непростое. Лошадь через подлесок не пройдет. Молодую растительность нужно рубить вдоль будущей тропы на ширину пары шагов, убирать заграживающие путь еловые лапы, близко стоящие деревья. А если рати двигаются с обозами, то вычищать путь придется... На ширину двух сожжений и корчевать пни. Тоже удовольствие еще то.